Ник, Второй этаж. Я помню, как вышел из папиного кабинета после того, как рассказал ему, чем занимался Бен, о чем он писал. Спускаясь по лестнице, я думал о выражении его лица. Едва сдерживаемая ярость. В памяти всплыли кошмары моего детства. Если у него такое выражение лица, значит, пора прятаться. Но еще я испытал вспышку извращенного удовольствия. «Разрушить образ Бенджамина Дэниелса. Показать папе, что он не так уж хорошо разбирается в людях. Бросить тень на золотого мальчика, которого он приблизил к себе, забросив собственных сыновей. Да, я предал Бена, но в гораздо меньшей степени, чем он предал меня и гостеприимство моей семьи. Он сам напросился. Но триумф был недолгим». Внезапно мне захотелось притупить это чувство. Я пошел, принял четыре маленькие голубые таблетки и лежал в своей квартире в в тумане. Может быть, я услышал какую-то суматоху наверху, не знаю. Как будто все происходило в параллельной вселенной. Но через некоторое время, когда действие таблеток стало заканчиваться, я подумал, что, наверное, стоит посмотреть, что происходит. На лестнице я встретил Антуана. От него разило алкоголем. Должно быть, налокался до очередного пьяного ступора. «Что, мать твою, происходит?» — спросил он. В его тоне сквозила угроза. «Понятия не имею», — сказал я, но это была не совсем правда. В моём сознании уже рождалось подозрение. Мы вместе поднялись на третий этаж. Кровь. Первое, что бросилось в глаза и много, и в центре всего этого Софии Произошел несчастный случай. Вот что она нам сказала. Я сразу догадался, что это моя вина. Я был этому причиной, я знал, каким человеком был мой отец, и должен был предвидеть, что он может совершить такой поступок. Но я был так ослеплен своим собственным гневом, своей обидой, Себе я сказал, что защищаю семью. Но это... Кровь. Жуткое, неподвижное тело, завёрнутое в саван занавеса. Я не мог на это смотреть. В меня вырвало, будто я мог исторгнуть этот ужас. Но, конечно, ужас меня не оставил. Он преследовал меня. И хуже всего то, что во всём виноват только я сам. Каким-то образом мне удалось взять себя в руки... Я должен исправиться. Бену уже ничем нельзя помочь. Я знал, что должен сделать сейчас ради выживания семьи. Ужасно тяжелое тело в моих руках. Все казалось и реальным. Часть меня думала, что если я посмотрю в лицо Бену, это все будет по-настоящему. Возможно, так и нужно было поступить, проститься с ним но в конце концов я не смог заставить себя это сделать. Разорвать эти тесные узы, встретиться лицом к лицу со страшной реальностью. Итак, вы видите, что произошло. Три ночи назад он умер, и мы похоронили его. Разве нет?